Портал «Фантаскоп» представляет «Чародеи на зарплате», автор «Дара», читает Олег Шубин. Всем известно, что еще со времен революции большевики, коммунисты и прочие партийные товарищи с энтузиазмом занимались изучением всякой чертовщины. Власть в стране менялась, а традиция сия не прерывалась никогда. Однако кто в тех институтах работает, что там творится, до сих пор тайно покрытая мраком. Кромешные кадры Нам удалось кое-что разузнать об одном из таких секретных учреждений. Назовем его ничего как у братьев Стругацких. Кто читал роман «Понедельник начинается в субботу», помнит. В учреждении с таким названием изучали чародейство, волшебство и прочие непознанные явления. Наш ничего был создан в начале 60-х годов прошлого века, во времена расцвета СССР. Поначалу группка энтузиастов размещалась в комнатенке, заставленной пустыми шкафами, для научной литературы и писем. Из техники на первых порах имелся прибор для измерения ЭКГ. Но лихабида беда начала. Сейчас институт занимает три этажа в новом здании, имеет лаборатории, оснащенные современной аппаратурой, большая часть которой уникальна и создавалась в процессе исследований. Приколтовывают там уже не три паранормальщика, а около 500 специалистов. Физики, пытающиеся объяснить всевозможные феномены естественными физическими процессами, врачи, придирчиво изучающие секреты целительства и принципы его воздействия на организм больного, Некоторые сотрудники обладают psi-возможностями, но целителей и ясновидящих среди них меньшинство. Каждый, кто гордо называет себя экстрасенсом, начав работать в чего, проходит нечто вроде испытательного срока. За это время он должен закончить спецкурс по лечению самых простых заболеваний, научиться прогнозировать будущее и даже влиять на него. Тот, кто открыл в себе несомненный талант, вливается в коллектив и окружен почетом. Например, Алексей Б. способен заставить работать заглохший двигатель. Вы не представляете, как его ценят коллеги, вынужденные часто выезжать на экстренные вызовы. Алена К. умеет очищать от негативной энергетики произведения искусства. В подвале ни чего расположилась великолепная картинная галерея, которую пройти от начала до конца смогут лишь единицы – Такую убойную силу излучают полотна. Их поместили сюда, изъяв с выставочных экспозиций, после того, как они заставили падать в обморок и биться в конвульсиях ценители прекрасного, попавших во власть зловредных чар. Так вот, Алена очищает картины, после чего ставшие безопасными полотна водворяются на место. А зомби здесь тихие. Теперь заглянем в теоретический отдел. Вот в нем-то работают сплошь экстрасенсы. Все дипломированные специалисты. Историки, филологи, этнографы. Занимаются они изучением древних магических культур и наук. Объекты их изучения – сибирские и индейские шаманы, вудуисты, тибетские монахи. Теоретики не только собирают и обрабатывают информацию, но все проверяют на собственной шкуре – идя в ученики к спецам оккультных наук. На основе полученного и осмысленного опыта создаются методики, которые уходят в жизнь. Несколько лет назад работники этого отдела стали сотрудничать с врачами скорой помощи. Случается, что спасти жизнь человеку можно только в реанимации. Куда его еще надо доставить? Через московские пробки. Здесь-то и приходят на помощь методики, разработанные в «Ничего». Используя их, доктор, обладающий хотя бы минимальными экстрасенсорными способностями, а они должны быть у каждого настоящего врача, может поддерживать жизнь больного до того, как его доставят в реанимацию. Эта программа успешно реализуется на подстанциях скорой Склифа. Некоторые исследования Института чародейства и волшебства связаны с немалым риском для жизни. Например, создание методики зомбирования по рецептам магии вуду. Здесь институтские чародеи решили переплюнуть самих колдунов и изобрести технологию раскодирования зомби. Считается, что зомбированного человека уже невозможно вернуть в обычное состояние. Так, во всяком случае, уверяют жрецы Вуду. После закладки программы зомби начинают часто болеть и больше трех-пяти лет не живут. Сами понимаете, как важно найти противоядие для зомбированных. Бьются сотрудники «ничего» и над решением вопросов, казалось бы, не имеющих ничего общего с реальным миром. Например, один молодой ученый из теоретического отдела озабочен вопросом «почему люди не летают, как птицы?». Сам-то он левитировать умеет и мечтает научить остальных. Пытаются теоретики найти способ обучения всех желающих телепатии. Большой затраты энергии это не требует а в жизни всегда может пригодиться. Компьютеры против компьютеров В последние годы широко развернулся экологический отдел. По нынешним временам один из самых важных. Потому что планете срочно требуется помощь, но какая, пока не совсем ясно. Кстати, сотрудники этого отдела считают, что все увеличивающееся число людей с паранормальными способностями – Признак надвигающейся катастрофы. Бедная планета специально создает их, чтобы помогли найти выход из затяжного экологического кризиса. А они, бестолочи, занимаются приворотами да сглазами. В результате еще больше нарушается энергетический баланс Земли. Лет пять назад ни чего обзавелось компьютерным отделом. Первое, что доказали его сотрудники, так это то, что бунт машин, Не идея фантастов, а реальная опасность. Компьютерная энергетика просачивается в наш мозг и незаметно усваивается. Но энергетика умных машин человеку категорически противопоказана. Кстати, сами сотрудники отдела к компьютерам относятся прохладно. И на этих же самых машинах разрабатывают программу защиты от их же влияния. Какому компьютеру это понравится? поэтому они здесь частенько горят зависают чахнут и всячески безобразничают где учатся волшебники ничего закрытое но далеко не элитные учреждения и основной доход его сотрудников не от научных разработок а от левых заказов найти по фото без вести пропавшего восстановить картину преступления Юридической силы эта информация не имеет, но милиции здорово помогает. Хотя много ли может отстегнуть за помощь ФСБ? При ничего имеются даже специальный детский сад и школа для особо одаренных экстрасенсиад. Ну нельзя же в самом деле помещать в садик с обычными детьми трехлетнюю девчушку, которая в порыве гнева может обрушить на голову обидчика шкаф с игрушками или восьмилетнего пацана, воспламеняющего взглядом. Таких людей учат направлять их уникальную энергию в мирное русло. Многие, став взрослыми, остаются работать в родных стенах. Так что работают вне чего, в основном, без серебреники. Зато для блага человечества. Вы слушали статью «Чародеи на зарплате». Автор Дара читал Олег Шубин.